Глава шестая. А потом он предупредил, что все портреты сами собой сотрутся из памяти. «Ха небрежно произнес Гарри Гадунов, бросая альбом через плечо на заднее сиденье машины. У тебя может и сотрутся. А я высшее существо. Я на девяносто девять процентов состою из чистого марочного коньяка. На меня их гестаповские технологии не действуют. К тому же, половину героев в книжечке я знаю лично. А мне, с обидой произнёс Савелий: "Ты ничего не рассказывал". Ха. Ещё не хватало. Я, может, и дурак, но не самоубийца. Ты ведь журналист. У тебя в каждой мухе по диктофону. А куда мы едем? Да ещё так быстро. К твоему соседу по журнальным страницам. В юбилейном номере статья про тебя стояла рядом со статьёй про него. Кстати, диктофон у меня не в ухе, а в указательном пальце. Помню соседа, сказал Годунов. Бывший содержатель интерната для бездарных детей, доктор Смирнов. И зачем он нам? Он старинный приятель нашего старика. Годунов подумал и проговорил: Зря едем. Не найдём старика. Можно, я закурю. Савелий проигнорировал просьбу Гене и угрюмо возразил: «Найдем или не найдем, попробовать надо. Старик владелец ста процентов акций журнала. Я знаешь ли, не хочу однажды проснуться и узнать, что журнал принадлежит темным личностям со второго этажа». На лице Годунова изобразилось глубокое присмешение. Я так и думал. Ты такой же. Как все? Не хочешь найти пропавшего человека? Просто дрожишь, забарахло. Герц прибавил ход. Бортовой компьютер уже известил владельца машины о списании с его банковского счёта весомой суммы штрафа за превышение скорости, и через четверть часа нарушителю грозил второй штраф, в три раза больше первого. Но это не имело значения. Работодатель, начи е деньги журналист Савелий Герц жил двадцать пять лет и хотел бы прожить еще столько же, пропал без вести. К черту штрафы! Перед выездом он трижды звонил по личному номеру Мусы, но абонент не отвечал на вызовы, и это дополнительно нервировало Савелия. Барахло? переспросил он. Заткнись, Гадунов. Лучше покурить, да только молча. Я возглавляю большое дело, а ты всего лишь гений, человек искусства, безответственный, грубый, инфантильный алкоголик. Инфантильный алкоголик извлёк сигареты, выпустил из криво рта клуб дыма и изрёк: Когда меня называют гением, у меня не хватает силы воли, чтобы возразить. Слушай, гений, сколько книг ты написал? Малторы. И сколько экземпляров продал? Ну, почти восемь тысяч за двадцать лет. А что? Это примерно четыреста книжек в год. А журнал самый-самый выходит двенадцать раз в год, тиражом в сто пятьдесят тысяч. По твоему это барахло? Типичное. Сразу ответил Годунов. И с несколько глупым видом стал шарить вокруг себя в поисках кнопки, открывающей боковое окно. Ты дурак, Герц! Не раздражай старого Гарри. Восемь тысяч моих читателей лучшие люди, отборные, нестандартно мыслящие. Цвет, я извиняюсь, нации. Я чувствую каждого из них, горжусь ими, я с ними связан ментально. Восемь тысяч энергетических нитей тянутся ко мне от моих читателей. Восемь тысяч мозгов помнят мои слова и восемь тысяч ртов готовы повторить их в любой момент. А кто твои читатели, Герц? Что за существо образует эту ужасную стотысячную толпу? Что ты о них знаешь? Я знаю, сказал Савельй. что сейчас все они с удовольствием читают твои статьи. Это меня и пугает, прорычал Годунов, прикуривая вторую сигарету от первой. Как все гении, он легко возбуждался. Ждать от моих текстов удовольствия значит оскорбить меня. Пошёл ты со своими удовольствиями. Рули давай. Уже приехали. Ха, Годунов огляделся. Ну и дыра. Уважаю. Какой этаж? 39-й. Отлично. Твой доктор интересный парень. Я тоже так считал. А теперь оказывается, что он в числе друзей никогда бы не подумал. У него внешность доброго волшебника. Постановясь и отдуваясь, Гадунов по частям извлек из машины не складное свое тело. Руки грампли, ноги циркули, выпрямился и изрёк: «Значит, он такое есть. Первые впечатления самые верные». Стой, чувствуешь? Совилив вздрогнул. Что? За нами наблюдают, и их много. Ну тебя к чёрту, пойдём. Гений запрокинул голову и мощно потянулся. Моё любимое ощущение. Тревога разлита в воздухе. Поздней осеньь, холодно, сумерки, мрачный дом, пустынный двор. Два пижона вылезают из лакированной тачки. Вот-вот откроется какая-то тайна. Потом Бежонов, скорее всего, расчленят. Старый Гари будет отчаянно сопротивляться, но тщетно. Слушай, надо срочно найти кабак и выпить. Хватит с меня тайн на сегодня, грубо отозвался Савелий. И кабаков тоже. Я перегружен тайнами и прочими новостями. Ненавижу новости, Годунов издал смешок. Я же говорю, надо выпить. Смотри, какой лифт Настоящая самодвижущаяся помойка. Сортир, который всегда с тобой. Прекрасное название для книги. Доктор Смирнов удивил. Ладонь Герца пожал вежливо, но без эмоций, а полупьяного Годунова рассмотрел как диковину, с широкой улыбкой и уважительно потрепал по плечу, сообщив: "Я читал вашу книгу". "Я тоже", скромно отозвался Годунов. В кабинете доктора было чрезвычайно чисто. Сам хозяин, облачённый в белоснежный полотняный комбинезон без карманов, выглядел как человек, от которого грязь и микробы отталкиваются сами собой. "К сожалению, вежливо произнёс он, у меня мало времени. Чем лучше", деловито ответил Герц. "Мы к вам, доктор", продекламировал Гадунов, "и вот по какому делу?" Смирнов кивнул и присел на узкий скрипящий табурет, настоящая антикварная штука из натурального дерева. У нас проблема, перебил Герц. Точнее, не у нас, у Михаила Евграфовича. Доктор кивнул. Типичный друг, подумал Савелий. Слово проблема его не пугает. Невозмутим, корректен, улыбчив, большая внутренняя сила. Где были раньше мои глаза, У Михаила Евграфовича, медленно повторил доктор. Ах, Миша, да. И что за проблема у Михаила Евграфовича? Он исчез. Вот как. Лицо доктора Смирнова сделалось печальным, и сетка морщин на лбу изменила свой рисунок. Помогите нам, попросил Савелий. Пожалуйста. Помочь? доктор удивился. Но как? Мы хотим найти его. Смирнов поудобнее устроился на табурете и доброжелательно спросил: "А почему вы уверены, что его надо искать? Мы ни в чём не уверены, встрял Гадунов. Мы вообще не знаем, что делать". "А ты, дорогой друг, наверняка всё знаешь", подумал Герц. Доктор вздохнул. "Уважаемые господа, а вам не приходило в голову, что Миша Очень старый человек мог уехать куда-нибудь подальше, чтобы просто, как бы вам объяснить, спокойно помереть, приходила, мгновенно ответил Гадунов. Причём именно это слово не умереть, а помереть. Так говорят люди, давно готовые к естественной смерти. Прошу прощения за примоту. Стоп. Герц переводил взгляд с Гадунова на доктора. Что значит уехать и спокойно помереть? Куда уехать? ото всех пояснил Смирнов. Савелий не понял. Во-первых, сказал он, Михаил Евграфович не собирался умирать, а тем более помирать. Откуда вы знаете? Он всегда был бодрым дядькой, шутил и строил планы. Доктор Смирнов скупо усмехнулся. А во-вторых, с нажимом продолжил Савелий: кто ж не давал ему спокойно помереть в комфортабельной квартире на девяностом этаже? Она и не давала, развязно ответил Гадунов. Комфортабельная квартира на девяностом уровне. Ваш друг, обратился доктор к Савелию, хорошо всё понимает. Герц вспомнил портрет из секретного альбома и разозлился. У меня, уважаемый доктор, Есть другая версия, гораздо менее романтическая. Я подозреваю, что к исчезновению старика причастны люди, известные как друзья. На лице Смирнова не дрогнул ни один мускул. Старик, продолжал Савелий, богат, одинок и практически беспомощен, идеальная жертва для похищения. Доктор опустил глаза и поинтересовался: Вы знаете, кто его сын? Теперь знаю, с вызовом ответил Герц и налил себе воды. Смирнов печально понаблюдал за тем, как полный бокал превращается в пустой, и произнёс: "Ни один похититель не станет связываться со службой безопасности двою родного брата. Вам виднее". Доктор оставался невозмутим. Савелий расправил плечи, решился и вкрадчиво попросил: "Расскажите нам про друзей, доктор. Вы старый товарищ Пушкова рыльцева. Вам известно, что он собирался уехать ото всех, чтобы, как вы выразились, тихо помереть. Такие вещи говорят только самым близким. Мне кажется, у вас и у старика были и есть общие друзья. Расскажите о них". Гари Гадунов выдвинул челюсть, дал понять, что присоединяется к просьбе. Однако доктор, недоумённо поднявший было брови, теперь улыбался. Молодые люди, это глупо. Неужели вы решили, что я имею отношение к мафии? Мы ничего не утверждаем, деревянным голосом произнёс Савелий. И мы не молодые люди. У нас есть веские основания для подозрений. Переубедите нас, небрежно предложил Годунов. Доктор улыбнулся еще шире. На чего ради? Вы что, работаете в полиции нравов? Ха, выдохнул Годунов. Это не разговор. Савелий журналист, я литератор, мы известные люди, у нас репутация, наше слово кое-что весит. К тому же вы читали мою книгу. Обещаю, всё останется между нами. Мы хотим знать, можно ли вам верить. Хотим понять, почему пропадают люди, а вы ведёте себя как человек, который знает много, если не всё, и помалкивает.